Глава 6. Прошла секунда, вторая, а я все еще жив. Не разорвалась, что ли? Я потихоньку открыл глаз, будто такое мизерное действие могло что-то изменить. Слева от меня так и стояла наша полуторка, справа обзор закрывал каблук костяного сапога, и бомба здесь с нами, зарылась по самое некуда, только торчат из земли черные кончики стабилизаторов. Где-то за моей спиной что-то бормотал Исмаилов, наверное, молился, то и дело повторяя «Иншалла». «Ну что, товарищи, подъем?» — сказал я, встав на ноги и отряхивая с колен налипшие сухие травинки. «Наши похороны откладываются». Внуков тоже начал подниматься. «А бомба?» — спросил он. «А что бомба?» — ответил я в лучших традициях города Одессы и показал на виновницу нашего перепуга. «Вон она из травы торчит». Капитан как-то очень быстро сместился в сторону, так что между ним и источником опасности оказалась полуторка. «Исмаилов, хватит бубнеть!» — прикрикнул Константин. «Вылезай из травы, а то заснешь. Пока сын степей шуршал, поднимаясь на ноги, я потихоньку подошел к месту падения. Из земли торчали все четыре стабилизатора, на одном из них даже был виден участок чуть больше пятака величиной, на котором облупилась краска от красной полосы и почти половина корпуса. Вблизи он оказался не черным, как показалось сначала, а темно-зеленым. Глубоко зарылась, Видать, на металлическом кольце, которое не должно дать войти в грунт, решили сэкономить. «Эй, боец!» – позвал я. «Тащи мне плащ-палатку и лопатку. Будем бомбу доставать». «Так я это...» – водитель бросился к кабине. «Машину отгоню». «Тебя как зовут?» – спросил я, когда он уже потянулся к дверце. Семен, отозвался шофер. «Ты, Сеня, совсем дурак или притворяешься только?» поинтересовался я. «Это хорошо, если взрыватели спортили антифашисты, и перед нами обычная железяка с взрывчаткой внутри. А если он просто по какой-то причине не дошел совсем немного, а ты сейчас дернешь машину, и он сработает? Как думаешь, что тогда будет?» У водила моментально отвисла челюсть, а лицо сильно побледнело. До него наконец-то дошло, что еще ничего не закончилось, и самый лучший выход — убраться из этого места подальше. Что он и сделал немедленно секунды. Да чего же быстро умеют иногда перемещаться люди?» «У нас в кабине ценный груз», — подал голос из-за машины Костя. «Надо бы постараться его сберечь». «И что вы там везёте?» — полюбопытствовал я. «Пленного Гудериана?» «Хуже», — грустно сказал внуков. «Денежное довольствие на целую дивизию. Сумасшедшая сумма». «Ладно, за 10% я готов обеспечить сохранность ценного груза», — предложил я. «Так там это, мешок опечатанный, внутри ведомость лежит». Голос капитана чуть не срывался на плач. «Это же не мои деньги, государственные, мне нельзя их...» «Вы тут с перепугу, похоже, шутки понимать совсем перестали». Оборвал я его оправдание. «Нахрен мне ваши ценности не сдались? К тому же ты связист, какие деньги?» «Это машина связистов, а я интендант», — сказал Костя. «А гимнастерку я чернилами залил, вот и одолжил ребят». «Ладно, давайте подальше, финансисты», — прикрикнул я. Не до вас сейчас будет. Исмаилов с невозмутимым лицом принес мне лопатку и расстелил плащ-палатку там, где я ему показал. Я сбросил гимнастерку и нательную рубаху, чтобы не извозиться в земле, и начал. Тут ведь что самое главное? Не спешить. Потихонечку обкопать со всех сторон, чтобы изделие не шелохнулось. Вот и получилось. Грунт, конечно, не песочек, любимый сапёрами. Ничего подобного, чернозем. Под ним сразу глина, да все это сдобрено камушками. Но бывало и хуже. Благое дело, недавно прошли дожди, и земля не окаменела от сухости. Так я и копал, не отвлекаясь ни на что. А то зазеваешься, начнешь думать о чем то неизвестном, тюкнешь не туда и на небеса. Хорошо, если сразу. А если руки оторвет, то ищи потом каждый день, кто тебе задницу подтирать будет. Ладно, это лирика. А копать пришлось весьма прилично, больше метров в глубину. Потому что SD50, а это была именно она, в длину как раз метр десять. Хрен его знает, сколько времени прошло. Пару раз Исмаилов приносил мне воду во фляге, когда во рту начиналась великая сушь. От еды я отказался. Это после работы. В голову все равно лезли ненужные мысли. Сколько я таких бомб разрядил, домин да мин снял не сосчитать. И с каждой разговаривал, упрашивал. Даже, можно сказать, уламывал. Как Аркаша блондинок. Мне немного не повезло. Взрыватель оказался на другой стороне бомбы. Пришлось копать до самого низа. Но тут никогда не угадаешь. Наконец, красавица оказалась передо мной во всем блеске, как елка на Новый год. Игрушек только не хватало. Я аккуратно поднял ее, лишь не раз потужив, что силы уже не те и даже полцентнера для меня серьезная ноша, и бережно, как младенца, опустил на грунт, насыпанный горкой на краю ямы. Ну а дальше уже самое простое – выкрутить взрыватель и положить его подальше. Все же нам повезло, и прилада оказалась бракованной. А то мгновенный взрыватель — штука неприятная. Скажем спасибо неизвестному бракоделу. Уж не знаю, антифашист он или просто с баду на руки тряслись. Главное, мы живы остались. И даже денежное довольствие не пострадало». «Пожалуй, что и всё», — сказал я. «Исмаилов, полей-ка мне на руки. И что там у нас с едой? Не всю тушенку заточил, пока меня тут не было» не сходя со своего места, за неполных 10 довоенных лет успел побывать в Киевской и Черниговской областях, а теперь, похоже, навсегда застрял в Сумской. Города я не увидел, потому что мы до него просто не доехали. Что-то там случилось с дорогой, я даже разглядеть не успел, потому как лежал рядом с Исмаиловым в кузове полуторки и все так же боялся, что та самая бухта Кабеля сорвется. Заметил только, когда машина вдруг вильнула, и мы помчались вправо. А дорога стала существенно хуже, потому что тряска заметно усилилась. Куда-то мы ехали, да так, что я подняться не мог. Меня бросало из стороны в сторону. Даже Исмаилов проснулся и тоже тщетно пытался удержаться на месте. Тут еще и дождь зарядил. Мелкий, противный, осенний. Так что пока я ухватился, наконец, за борт полуторки промок почти насквозь. Подняв голову, я тут же разделил энтузиазм нашего водителя. Пожалуй, даже был бы не против значительного увеличения скорости. Потому что в каком-то километре сзади нас ехали четыре немецких мотоцикла, а за ними месили начавшую раскисать дорогу два легких танка. Чуть сзади виднелись не то три, не то четыре грузовика с пушками. Не очень большими, скорее всего, противотанковыми. Мотало меня так, что присмотреться не получалось. Все прыгало перед глазами. Одно только и радовало – никакого интереса для немцев мы почему-то не представляли. Никто не пытался нас преследовать, даже очередь из пулемета, хотя бы для порядка, мотоциклисты не пустили, мол, ребята, мы едем по своим фашистским делам, вы езжаете по своим и нам не мешаете. Так что мы от них довольно бодро отрывались, что не могло не радовать. А за поворотом преследователи или невольные попутчики и вовсе стали не видны, скрылись за деревьями. Признаться, только тут я и выдохнул с облегчением. Мы проехали еще километров 7 или 8, И тут нас тормознул, будто выросший среди дороги боец. Он стоял, скрестив перед собой предплечья, показывая всем понятный сигнал. «Стой!» Семен, наш водитель послушно затормозил. Из заросля орешника, росшего вдоль дороги, вышел старлей танкист и подошел к машине. Как и все танкисты, приземистый, но с широкими плечами. Шлемофон сдвинут немного назад, и из-под него торчит щегольский чубчик русых волос. Что сразу привлекало на его лице, так это улыбка, широкая и обезоруживающая, делавшая его не очень красивое, чуть угловатое лицо весьма даже симпатичным. «Старший лейтенант Харченко», — представился он, — «кто вы и куда следуете?» Костя Внуков выпрыгнул из кабины, и козырнул. «Мы в Конотоп ехали, там за нами по дороге мотоциклисты, танки». От волнения его голос срывался. Он дышал, будто всю дорогу бежал от немцев пешком, да и документы доставал явно трясущимися руками. Они там. «Разрешите мне доложить, товарищ старший лейтенант?» Перебил я финансиста, спрыгнув с борта. «Старший лейтенант Соловьев, адъютант комфронта, следую в Конотоп. За нами движется немецкая колонна, впереди четыре мотоцикла, за ними два танка, скорее всего Т-2, и грузовики с пушками, три или четыре. Минут через десять будут здесь». «Четыре, там тягача с противотанковыми пушками». Ничуть не удивившись, уточнил Харченко. «И пехоты два грузовика, плюс к этому тягач с гаубицей. Мы их тут ждем, ждём, под дождем мокнем». Присмотревшись за кустами, я рассмотрел такой знакомый силуэт КВ-2 и две тридцать четверки. Может, там еще что стояло. Отчет передо мной никто не держал. «Мы поедем тогда?» Совсем не по-уставному спросил Костя. «Да, там на мосту через 7, километра три отсюда еще наша позиция, так что осторожнее не гоните» ответил Харченко. «А мост, он заминирован?» спросил я. «У меня проверка». Я достал предписание, начал разворачивать. «Не надо», остановил меня танкист. «Там, короче, взрывчатку завезли, а минирование не закончили, так что...» «Кто старший на той позиции?» спросил я. «Да там всего один взвод мотострелков стоит, старшина Фамин командует», объяснил Харченко. «Нам больше там и не надо пока». «Он в курсе насчет взрывчатки?» спросил я. «Конечно». — кивнул Старлей. — Ладно, удачи вам, — казарнул я. — Встретимся за мостом. Старшина Фамин службу тащил правильно. Он организовал на дороге заслон из стволов упавших деревьев, не очень больших, так что с разгону его и не преодолеешь, только змейкой проехать. Танку, конечно, такое на одну гусеницу, но остальным не проскочить. Мотострелков на посту было 20 человек. Сержант Курбанбаев и 19 бойцов. Все как один призыва 40-го года. Я посмотрел вслед удаляющейся полуторки. Костя Внуков попрощался со мной с огромным удовольствием. Почему-то ему начало казаться, что все приключения, свалившиеся на его интендантскую голову, явились не следствием войны, а случились сугубо из-за меня. До последней секунды перед нашей разлукой он поглядывал в мою сторону с опаской. Один из моилов мужественно переносил все тяготы и лишения воинской службы и даже не вылез попрощаться из-под промокшей шинельки. А перед расставанием я присек попытку вывести взрывчатку. Фамин почему-то решил, что раз минировать некому, то нечего и хранить на месте столь ценный ресурс. Он даже скомандовал загрузить ее в полуторку. Тут я включил главного и принялся рассказывать старшине и другим присутствующим лицам, как надо нести службу. Доходчиво объяснил, потому как от ящиков отскочили, будто я вот прямо тут собрался их взрывать. Ладно, прочь лирику, надо работать. Мне досталось шесть ящиков с большими шашками. Ну да, те самые, которые 62 большие и одна буровая в довесок. На круг полтора центнера тратила без малого. Запалы, провода, динамка. Все уложено в отдельные ящички. Что надо, то завернуто в вощёную бумагу. Молодцы ребята, видно старались. Да что-то помешало им. Ничего, сейчас поправим. Мотострелки, конечно, не саперы, но как носильщики и тягловая сила пойдут. Служба наша простая. Копай да таскай, пока не упадешь. Надо сейчас полезть под мост, провести инженерную разведку. А если проще, то просто глянуть, что взрывать придется и как это лучше сделать. Фамин, позвал я стоящего неподалеку старшину. Хватит отдыхать, организуй ка мне сменку, мешки для песка и шансовый инструмент. Фамин молча кивнул, куда-то пошел и через минуту вернулся. Вроде должна подойти. Подал он мне штаны и гимнастерку без петлиц. Старенькую, видать, ее для таких дел таскали за собой. Но и мне не на парад. Сапог лишних, извините, нет. Ну нет и нет, не очень-то и надеялся. Обувки и так не хватает, особенно если перемещаться пешком, сапоги горят просто. Я тут же переоделся, мою промокшую форму фамин с гроба стал пообещав хоть немного обсушить у костерка. Прихватив двух бойцов, я пошел к мосту. И тут мы услышали стрельбу с позиции Харченко. Первым ухнул КВ, за ним чуть потише две тридцать четвёрки в разнобой, потом еще две. Немцы пока молчали. Понятное дело, на марше в засаду попали. Тут пока остановишься, да пока изготовишься. Но в скорости и немцы начали отвечать. Слабенько, двумя стволами, но все же. Что там у наших? А кто ж его знает, делегата связи мы тут не держим, связь отсутствует. Так что остается только ждать. Что-то грохнуло. Может, боекомплект у кого-то рванул. А вот и наш мост. Что мы тут имеем? Опоры металлические, четыре штуки. Хорошо не бетон, а то нашей взрывчатки могло бы и не хватить. Пролет трогать не будем, он и сам обвалится. Ну что, вот сюда заложим, песочком забьем, сложится за милую душу. Ну что же, головой поработали, пришла пора и рукам чем-нибудь заняться. «Боец, как фамилия?» Спросил я одного из загорающих в ожидании, который поближе ко мне стоял. «Красноармеец виденский, товарищ старший лейтенант!» «Ты старший. Бегом к Фомину. Взять мешки, лопаты количеством три штуки, еще двух помощников и приступить к переноске сюда ящиков со взрывчаткой. Вопросы?» «Мешков сколько брать, товарищ?» «Десятка-полтора, не промахнешься. Давайте, действуйте, времени мало». Тут и стрельба стихла. А нет, вот еще дважды пальнули. догонку что ли? Скоро узнаем, когда Харченко сменит позицию, нам и расскажут, что там было. Мост я заминировал всем на загляденье. «Хоть на выставку отправляй, если такую придумают». А потом проверил все на своей позиции в десятый раз и пошел побеседовать с танкистами. Они-то прибыли пораньше, прогрохотав над нами, пока мы под мостом от дождя прятались. Но сначала дело, а потом можно и языками зацепиться. Один хрен в ближайшие пару часов немцев ждать не стоит. Даже если вся та колонна в полном составе умотала с места засады и сразу сообщит своим, то позвать на помощь старшего брата в виде подкрепления быстро вряд ли получится. Пока там соберутся, пока приказ получат, пока сюда домчат. Так что пара часов, это я даже поторопился, можно смело все три закладывать. Харченко сидел у костерка темнее тучи. Видать, атака не задалась. Я подошел, молча остановился. Он посмотрел на меня, махнул рукой, приглашая сесть рядом на снарядный ящик. — Все просрали, рукосуй! — он торопливо затянулся. «Как же так можно? Ведь надо было просто прицелиться и пострелять всех, как в тире. Я первым выстрелом попал в грузовик с пехотой, который шел последним. Жаль, конечно, что не в кузов, передок разбил только, немчура выпрыгивала. Подошел Фамин, помялся немного, дождался паузы в рассказе и спросил. «Пойдите хоть, наши там кулеша наварили, с тушенкой". Мы с Харченко кивнули одновременно, будто тренировались. Старлей заметил это, улыбнулся. «А 34-ки. «По мотоциклам полили?» — спросил я, вытирая руки о колени. «Надо бы помыть их, но сначала дослушаю танкиста». «Лучше уж сказать в сторону мотоциклистов», — махнул он рукой. «Из двух выстрелов один по дороге метров двадцать недолет, а второй в Сумскую область улетел. А немцы, вот ведь натренированные, не чета нашим раздолбаем, развернулись, как в цирке, одновременно. но успели, правда, на отходе один разбить, да и то потому, что в грязи его перевернуло. Экипаж во все стороны по-пустому попали». Он затянулся в последний раз и бросил крошечный окурок самокрутки на землю, затоптав его ногой. «Один-то-один -один я приголубил, ведущее колесо разбил. Они, правда, еще поогрызались маленько. А второму прямо в лоб закатил. Ну и тягач с пушкой под конец. А остальные умотали. Нет, ну ты представляешь, как на трамвае. Попрыгали в грузовик и уехали. Зла на этих уродов не хватает». «По твоему рассказу, положили вы немцев все ж немало», — заметил я. «Да какое там?» Он снял фуражку, вытер лоб рукавом. «Восемь фашистов всего упокоили. Трое в танке и пятеро в разброс». «А техники?» Я решил чуток поддержать танкиста. «Ну, с техникой получше», — приосанялся Старлей. «Два танка, хоть и легких, два грузовика, пушка, мотоцикл». «Вот видишь, не так все и плохо», — сказал я. «Слушай, Харченко, как тебя зовут?» «Так это Василием кличут», — почему-то смутился он. «А я Петро, вот и познакомились». В ответ на его широкую от уха до уха улыбку я ответил своей. «Ты только вот что. Про то, как хорошо немцы обучены и всякое такое, поосторожнее там. Пришьют пораженческие настроения и никакие подвиги не помогут». «У меня рация сдохла», — вдруг сказал Старлей. «Так что связи не осталось, и боезапаса чуть больше половины». Дождь прекратился, и Харченко то и дело поглядывал на небо. Понятно почему. Опасался, что появится авиация, а это добром не кончится. Без ПВО шансов уцелеть не будет вообще. Новую засаду устроили примерно в километре после моста. Мотострелки зарылись в землю чуть в стороне от танков, чтобы ненароком не попасть под гусеницы, случай с чего. Я себе устроил позицию метрах в двухстах на холмике в окружении кустов. Это только в кино можно лежать через дорогу от взрываемого объекта и ничего не опасаться. Ага. А еще между делом плясать в присядку и петь песни под гармошку. А в жизни чем дальше, тем здоровее будешь, потому что в стороны, несмотря на забивку, обязательно летят куски всякого разного, а попадя оно в тушку взрывника, тому не поздоровится. А ждать пришлось долго. Уже прошли и три часа, отведенные мной, заканчивался и четвертый, а немцы будто забыли про нас. Так скоро и стемнеет. Наконец, в шестом часу по на дороге послушался приближающийся грохот, Я сразу вернулся и изготовился. Моя роль начнется попозже, но надо все же быть начеку, чтобы не пришлось в последний момент выяснять, что какая-то хрень пошла не так. Насчёт сценария нашей пьесы у нас с Васей Харченко произошел нешуточный спор. Я предлагал дождаться немцев, взорвать мост, когда на него заедут танки, а потом, пока они будут пытаться развернуться, перебить на другом берегу сколько получится. Но танкист не искал легких путей. Он собирался заманить всех сюда а потом уже захлопнуть ловушку, чтобы никто не смог уйти. Конечно, начальник победил. У него мнение всегда правильнее. Я и про отсутствие связи напоминал, и про боекомплект ополовиненный, а он все стоял на своем. Я со своей позиции смотрел на все, как в театре из ложи. У меня было самое лучшее место, и бинокль получше театрального. Немцы остановились перед мостом, и вперед поехали три мотоцикла, и только когда они почти поравнялись с засадой, на наш берег поползли остальные. Два легких танка Т-2 впереди, пятерка Т-3 вслед за ними. Два бронетранспортера с пехотой и под конец три тягача с пушками. Да уж в этот раз нас уважили, всерьез занялись. Мотоциклисты остановились, как по мне, почти напротив засады. Даже проехали немного позицию мотострелков. С одного из них экипаж слез, и они уставились на следы гусениц на обочине, а было их там немало. Харченко изобразил настолько бурную деятельность, что понять получалось только одно. Тут были танки, и они куда-то ехали. Спешившиеся немцы начали размахивать руками. Видать, хитрость Старле должного эффекта не произвела. Наверное, и Вася это понял, потому что тут прозвучал первый выстрел. Удачный. Похожий на гроб бронетранспортер перевернуло, и из него посыпалась пехота. Это и послужило сигналом к атаке. Вторым выстрелом немецкую жестянку зажгло. Вот начали падать пехотинцы, это подключились мотострелки. Т3 получил болванку прямо под погон, и у него сорвало башню. Вот и Т2 получил свою болванку, но даже с заклинившей башней начал пятиться назад, а потом все же заглох. И тут начался чисто цирк. К нему подъехал Т3, из него выскочили двое, весьма споро прицепили буксирные тросы и потащили подранка прочь с поля боя. Вот это я понимаю выучка, дорогие друзья. И не только выучка, но и взаимовыручка. Я их даже зауважал немного. Вот так под обстрелом полезть практически с голой жопой и выручать товарищей, это, знаете ли, дорогого стоит. Но мысль промелькнула и исчезла. А немцы тем временем набросали домовых снарядов, и между противниками повисла дымовая завеса. Мотострелки еще постреливали, но редко понимая, что расстояние слишком велико. Вдруг из дымовой завесы выскочила 34-ка, и резко остановившись, тут же выпалила в сторону оставшегося бронетранспортера, А потом, видимо, прицелившись, упокоили еще один железный гроб. Следующим выстрелом поймавшие кураж танкисты приложили пушку, остатки которой продолжал волочить тягач. Но оставшиеся на ходу пять танков пятились к мосту, за ними тащился подбитый Т-2. Немцы просто так обиды не спускали, а грызались. Тридцать четверка не успела спрятаться за дым и схлопотала в лоб два снаряда подряд. Но, видать, особого вреда от этого не получила и, наконец-то, отъехала назад. А как немцы выехали на мост, тут и я вступил. В спешке ни о какой дистанции они и не думали, и я получил подарок аж из трёх танков. Две тройки и оставшаяся на ходу двойка. Крутнул динамку, и под опорами моста глухо бумкнуло, поднялось облако пыли, а когда стало опять видно, то радости моей не было предела. На остатках моста чудом держался только одинокий легкий танк, да и тот сползал по перекошенному пролету. Эх, хорошо. Тут и чудо-богатыри не подкачали. Прижатые к реке немцы продержались совсем недолго. Упорные гады, в плен сдаваться никто не хотел. Или этого не заметили. Короче, положили всех. Ну, может кто под шумок убежал, но вряд ли много. Так что я встал, отряхнулся и почти прогулочным шагом выдвинулся к месту сбора. Там уже собрали убитых и раненых, а разведчики или кто там за них потрошили останки немцев. Подойдя к группе бойцов, кучковавшихся возле убитых, я вдруг увидел лежащего на плащ-палатке Васю Харченко. Верх головы был прикрыт, а под ним расплылось кровавое пятно. Только его улыбка так и осталась на лице, будто говорила «Ничего, зато мы выиграли». «Что со старшим лейтенантом случилось?» — спросил я у проходящего мимо Фомина. «Вон же его КВ стоит, почти целый и невредимый, как так?» «Так уже после боя немец раненый подстрелил».